Глава третья. Сделка. «Внимательно слушаю», — проговорил я, не сводя глаз со своего собеседника. Он тоже смотрел на меня, не обращая внимания на пеньки вокруг. Следы ежедневных лесозаготовок во славу люмбусов. «М-м-м», задумчиво протянул Антесис. «Думаю. Начать стоит с того, как же получилось». то мы позволили врагам легко захватить Землю. И я подозрительно прищурился и цокнул языком. Неожиданно ничего не скажешь. Советник Алборос, встревоженно пробормотал Индисисис, до сих пор слушавший нас молча. Прошу, Советник Алборос, не нужно именно так подавать информацию. Межгалактическая защитная уния не виновата. Межгалакт. «Индисисис!» — повернув голову, перебила его Туашави. Едва ли не первый раз слышу, как она говорит. Несмотря на класс-ликвидатор и опасную внешность инопланетянки, ее голос лился, словно теплое молоко, обволакивая и успокаивая. «Не стоит!» Драгурис поморгал всеми тремя глазами и неуверенно кивнул. Перестав глядеть на своего друга, Интенсис широко улыбнулся. «Как ни крути, в поражении землян есть и наша вина», — уже с серьезным лицом проговорил советник. «Когда-то давно наши предки, объединившись, создали силу, способную противостоять». Акклетианскому межгалактическому союзу. В те времена союз пожрал целые звездные системы, точно паразит. Предки хотели защитить от него не только себя, но все галактики. Но, к сожалению, это невозможно». «Наша уния — противовес Союзу, но мы не побеждаем и не можем решать все оружием. Иногда приходится идти на уступки». Энтенсис замолчал и только сейчас вперился печальным взглядом в бескрайнее поле пней. Покачал головой и протяжно выдохнул. Интересно, он испытывает теплые чувства к земным деревьям. А как же добыча ресурсов? Советнику МЗУ нельзя так относиться к обычной лесозаготовке. «Я не рад, — продолжил он, — что приходится договариваться с ними нашей слабостью. Мы позорим память предков из-за нашей слабости». «Пострадали вы!» На этом он резко повернулся ко мне. Хоть глаза советника и напоминали шишки, в них с легкостью читалась холодная ярость. «Так что же вам помешало защитить Землю, раз так хотели?» Задал я вертевшийся на языке вопрос, стоило моему собеседнику в очередной раз замолчать. «Вы проигрываете войну? У вас не хватает сил?» «Эй!» а Шави вновь резко обернулась и зашипела. Окаменелые волосы щупальца на ее голове начали медленно извиваться, распахивать зубастые пасти, открывать глаза. Черт, да это ж змей! Пустый альтер альфа ш я не прощу того, кто сомневается в силе межгалактической защитной унии. Понял, ш «Ваша реакция, милая барышня, говорит лишь о том, что я попал в яблочко». Я обворожительно улыбнулся. Ш -ш -ш, «Да что ты, зна!» Прежде чем змеи на макушке инопланетянки захотели мной поужинать, в разговор таки вмешался медлительный советник. «Спокойно, Туа-Шави. Прошу, не отвлекайся от дороги». «Прошу простить мою вспыльчивость, советник!» Девушка почтительно склонила голову и вернулась к своим обязанностям. Очень вовремя должен отметить. Впереди показалась толстая сосна, и скат, явно не желая сворачивать, собрался уже взмыть вверх и тупо ее перелететь. Не сомневаюсь, такой экстрим пришелся бы нам, корзиночным пассажирам, не по вкусу. Благо Шави успела вовремя дернуть поводье, и зверюга равнодушно завалилась вправо. «Ты прав, альтер-альфа», — глядя на затылок девушки, вновь украшенная окаменевшими щупальцами, произнес советник. «Наши дела идут не лучшим образом. Но сейчас есть шанс все исправить. Однако прежде...» Я должен договорить, чтобы ты понял, на что я иду ради тебя. Мы не защищали Землю, потому как в этой части галактики не имеем права вести боевые действия. В обмен Союз не трогает ряд звездных систем. «Созвездие Корма». Его медлительно растянутая манера речи заставляла постоянно быть в напряжении, чтобы, не дай бог, не упустить чего-нибудь важного или вовсе не потерять нить повествования. Из дальнейших пояснений интенсиса я понял, что часть территорий враждующей организации делят между собой полюбовно такой вот цивилизованный способ ведения войны. Есть не только несколько фронтов, но и нейтральные зоны, а также скопление звездных систем частично, либо полностью отданные одной из сторон. Наша относилась к частично, больше сотни планет. И Земля не первая в списке приоритетов. Поэтому унийцы, соблюдая определенный численный ценз, имели право налаживать контакты с местным населением. Но воевать здесь против АМС не могли. Стоп! На этом моменте я вспомнил одну знакомую мне историю и рассказал про Луцезария Чистильщика, ставшего дворецким Григорием. «Здесь нет ничего удивительного», — охотно прояснил советник. «Я не знаю этого Луцезария, но, думаю, он был признан предателем и исключен из унии». Опешив, я задал еще пару вопросов. И да, первая мысль, пришедшая в голову, оказалась верной. Они без созрения совести официально лишили своего бойца чести и верности. И на запрос врага только разводили руками. Не наш боец, вот доказательство. При том, что сам воин все это знал, но гордо сражался за свой альянс. Э вроде бы и на земле политики проворачивали подобное. Но здесь уровень повыше будет. «Хорошо», — кивнул я, понимая, что ничего, собственно, хорошего-то и нет. «Вот мне довелось встретить двух луцезарьев в лагере рабов. Если бы враги их раскрыли, что было бы с ними?» «Если бы раскрыли официально, депортировали бы», — глухо ответил советник. «А если бы неофициально, я зарил в корень». «Убили бы». не хотят озвался Интенсис. «И замяли бы. Все-таки мы в состоянии войны даже здесь». Несколько секунд мы молчали. Я пытался в полной мере постичь всю суть отношений МЗУ и АМС. Где-то воюют, где-то договариваются. Вроде все просто и нормально, но... Советник, высокопоставленное официальное лицо, публично нарушил договор. Для верности решил уточнить. Ваши действия же считаются нарушением договора. Какие последуют санкции? Он вновь илубнулся. На сей раз в глазах шишках сверкнуло искорка веселья. Не считаются. Открытых боевых действий не было. Конечно, они будут оспаривать. «Но дипломатия долгая». «Однако...» — Алборус помрачнел. «Теперь уже всем будет плевать. И боюсь, не только на земле». От напряжения я до боли сжал кулаки. «Мы подходили к самому главному». «Стоило ли так рисковать?» — спросил я, уже зная ответ. «Да». Коротко ответил интенсис и впился в меня цепким взглядом. Прищурил деревянные веки. Глядел прямо в душу. Уверен, если бы не мой статус, это противостояние я бы не выдержал. Хотя, если бы не мой статус, всего бы этого не было. Да и меня, пожалуй, тоже. «Стоило!» — повторил он, прекратив давить и уставившись на густой лес. «Мы отъехали далеко от лагеря». Топоры рабов еще не успели добраться до этого места. Под цветом луны и звезд темные кроны деревьев смотрелись особо величественно. Советник умиротворенно улыбнулся. «Если ты примешь мое предложение», — проговорил он, даже не повернувшись в мою сторону. «Я ведь уже сказал, что внимательно вас слушаю. Напомнил я, что вы от меня хотите и что предлагаете». Мы предлагаем пока что ресурсы и выживание тем, кто еще жив. Мы доставим сюда все, что нужно, чтобы построить города, возвести стены, укрепиться вам и сделаем это в кратчайшие сроки. поголюмпусы не отошли от моего превосходства, пока их хозяева не прибыли сюда с серьезным войском С серьезным войском переспросил я переваривая услышанное сейчас тут лишь маленькие отряды их хватало, чтобы захватить слабую планету но не альтеральфу что насчет ваших бойцов мгновенно сориентировался я вы их тоже выделите. если согласишься в первую очередь будем блокировать подходы в космосе. я оставлю тебе пять бьоргусов твою личную охрану и отряд индисисиса пока что маловато покачал я головой до конца не понимая о чем я вообще в данный момент торгуюсь еще охрана ресурсов и строителей а также поддержка советами помощь в поиске выживших по всей Планете и помощь в переселении. «Ммм, вот это уже ближе к делу. Я задумчиво почесал подбородок». «Однако...» Голос Интенсиса мгновенно наполнился мощью тысячелетий. Индисисис вжал голову в плечи и отвернулся, а скат дернулся в сторону. «Все это и большее...» «Лишь после того, как ты примешь решение, я хочу, чтобы когда положение людей улучшится, ты помог нам в поиске первородного артефакта и ни за что не примыкал к Союзу». э все предельно ясно, кроме большей части сказанного. Я с радостью помогу вам в поиске первородного артефакта, после того, как вы окажете всевозможную помощь в дальнейшем выживании всем выжившим землянам. Ну и расскажете, собственно, про сам артефакт». Широко улыбнувшись, я протянул руку. «Советный Галборус», — еле слышно прошептал Индисисис. Альтер Альфа жестом предлагает советнику Алборсу скрепить договор рукопожатием.